Продолжай. Хорошо. Следующим пунктом повестки должно стать утверждение порядка управления. Идеальная демократия, как в маленьких городках Новой Англии. Пока нас сравнительно мало, система будет работать отлично. И мы проследим, чтобы выборными представителями стали те же люди, которые войдут в организационный комитет. Мы поторопимся и проведем голосование до того, как остальные начнут предлагать своих дружков. Мы можем поручить кому-нибудь предложить наши кандидатуры и в первом, и во втором случае. Голосование пройдет так же гладко, как дерьмо сквозь гуся». «Неплохо придумано», — сказал Сью с восхищением. «Разумеется», — сказал Глэн самодовольно. «Что еще?» «Этот пункт получит всеобщую поддержку». Гласить он будет следующее. Матушка Абагейл обладает абсолютным правом вето на любое решение Совета представителей. Господи, она-то согласится? Я полагаю. Но вряд ли ей когда-нибудь придется использовать право. Во всяком случае, я таких обстоятельств не предвижу. И мы сможем дать ей понять, что она является нашим лидером лишь номинально. Думаю, она сама этого захочет. Она старая, усталая. Сью покачал головой. Она старая и усталая, но она смотрит на проблему темного человека с точки зрения религиозного служения, Глэн. И она в этом не одинока. Ты знаешь об этом. Ты хочешь сказать, что она захочет свой кусок пирога? Может быть. В этом и нет ничего плохого. В конце концов, это ее мы видели во сне, а не совет представителей. Глэн покачал головой. — Нет, я не могу согласиться с мыслью о том, что все мы пешки в какой-то пост апокалиптической игре добра и зла. — Черт возьми, это же иррационально! — Сию пожал плечами. Воцарилось долгое молчание. Наконец Глен сказал. — Да, ты прав. Она не может быть просто подставной фигурой. «Когда ты был маленьким, Стью, ты когда-нибудь мечтал о том, что станешь одним из семерых епископов при ста летней негритянке из Небраски?» Стью уставился на него. Наконец он сказал, «Там осталось еще вино?» «Все кончилось». «Хреново!» «Да», — сказал Глэн. Потом они долго молча смотрели друг на друга и неожиданно разразились хохотом. «Проснулась, матушка?» «Проснулась», — сказала она сквозь набитый арахисовыми орешками рот. «Заходи, Ральф». Около часа назад появилась еще одна команда. «Хотят с вами познакомиться, если вы не слишком устали. Симпатичные ребята. Главный у них из длинноволосых, но вроде ничего. Его зовут Ларри Андервуд». «Ну, приводи их, Ральф», — сказала она. «Хорошо», — сказал он. и повернулся, чтобы уйти. «Где Ник? Что-то я его давно не вижу. Он с Брэдом Китченером были на электростанции. Я там тоже был сегодня утром. И решил, что этим вождям нужен хотя бы один индеец, чтобы им командовать». Матушка Абагейл хихикнула. «Ты хороший парень, Ральф. Ты знаешь об этом? И ты тоже матушка. Не в том смысле, что вы парень, «Ну, вы понимаете, что я хочу сказать». «Но так или иначе, когда мы работали, подошел этот парень, Редман. Хотел поговорить с Ником насчет какого-то комитета». «А что Ник ему ответил?» «Он исписал пару страниц, но все сводилось к тому, что для него хорошо только то, что хорошо для вас, матушка Абагейл». «Я хочу только одного – жить свободной, как я жила всегда». Хочу иметь право высказывать свое мнение, когда придет время. Ну, все это у вас будет. Остальные, думаю, так же, Ральф? Нет сомнений. Тогда все прекрасно. Настало время действовать. Люди только ждут, когда им скажут, что надо делать. Тогда я могу начинать? Что начинать? Ник и Сил спросили меня, смогу ли я найти и запустить печатный станок, если они наладят электричество. Я только что зашел в школу и отыскал там огромный мимеограф. Хотят отпечатать 700 плакатов. У нас здесь всего-то 400. А еще 19 стоят у ворот. И пока мы здесь с тобой болтаем, их хватит солнечный удар. Пойди и приведи их немедленно. Иду. Ральф. Он обернулся. «Напечатай тысячу», — сказала она.